Музиката По толстой маской улыбки спрячу все свои чувства Позуми, сереже лицо, а вот это искусство Разгадайте меня, конечно, если това сила Но даже сука с косой передо мной сильно Закурю сигарету, став частица дыма Пантомима, мисон, не рисуют картины, но все мимо Тихо и непрозрачно, и болотно, окутаны красками плащи, я улетаю в окно, убивая минуты. Я хотел к небесам. Это было бы было круто, было. но туда только дым. Ну а я прямо в бекла, даже может чуть ниже. Но для вас незаметно Я лежу на асфальте. Голова не послышна, дождь молодь в лицо. И от этого скучно На зверя бы с испутаным Бил собился наружу. Гружа кружит дыре, ваши глупые души Ни причине меня нет. Не путясь превращается в бред. Не найти вам мой след, я убил ваш рассвет Я забыл, у людей крыльев нет Не кричи мне, меня нет Мир, крутясь, превращается в бред Не найти вам мой след, я убил ваш рассвет Я забыл, у людей крыльев нет Ну, а что будет дальше, за все Я а Может я проще подохнуть, превратись в пепел Мои мысли написаны кроме на стенах Только кто о них вспомнит дым грех, сигарета горит Я сгораю вместе с ней Кто быстрее, я не знаю, я не рад тут их идей Все могущие люди на коленях, молят богу Все бывают бессильны, только мне это бог голове только маты выручают лишь смайлы Я ставлю улыбку, а тоски поддыхаю. Поддыхаю. И на выдохе новые строки рождаю я, да. Улыбнусь в своей маски клюки Тот -то скажет лупец, кто-то вовсе не вспомнит Кто-то едет в Париж и не верит, что сдохнет кто вместе с любимой, кто-то на кухне Умерла сигарета и мы даже потухли Не кричи мне, меня нет, не путясь, превращается в бред Не найти вам мой след, я убил ваш рассвет Я забыл, у людей крыльев нет. Не кричи мне, меня нет, не путясь, превращается в бред не вам и след, я убил ваш рассвет Я забил у людей крыльев, нет Так что же вперед, не сбежать, очень просто Догоняя себя, перегрызть свежий воздух Меня нет, я лишь сон, я вообще не реален Ненормальный и, груб, и на грани Улицы в ночи, лица сливаются было Бог бы вмешался на его, от нас убило Где-то вдали, вижу солнце, кровавые блики Вновь он нас составляет в тайне, сметая улики Никотиновый дым, мир иллюзий рождает Улетаю в окно, приземлюсь, взлираю И открою глаза, я лежу на асфальте Мир разбит на куски, ну так что же Собирайте. Я лежу на асфальте, голова не Дождь молотит в лицо, и от этого скончено Быстрее бы с испутанным бил, забудется наружу Вот и все, до свидания. в этом мире мне душно В этом мире мне душно В этом мире мне душно В этом мире, Мне душно